Глава 56. «Тише, тише! Что ты, малыш, сегодня особенно хулиганишь?» Я сидела за столом, гладила живот и пыталась заставить себя позавтракать, но мелкий с шести утра устроил спарринг с печенью, даже дышать было больно. Спустя полчаса Абегор вошел в дом, встал у барной стойки и забарабанил по ней пальцами. «Машина готова. Еще не передумала?» Дорога не близкая, да и ты вся какая-то зеленая. Нет, не передумала. — Тогда прошу. И он кивнул в сторону двери. — Чёрт, даже из-за стола теперь нормально не встать. Выбравшись со второй попытки, взяла сумку и пошла на улицу. За все время беременности я не так-то и часто покидала дом. Раз пять, чтобы посетить клинику... И пару раз Абегор вывозил в город, чтобы купить одежду. Все же в объемах я увеличивалась в геометрической прогрессии. Пока ехали, смотрела на зеленые поля, залитые солнцем, на вывески, надписи на которых не понимала, на людей, чья жизнь такая осталась для меня загадкой. Теплый ветер обдувал лицо, из радио доносилась приятная музыка. Я вела себя спокойно, расслабленно, все-таки Абегор следил за каждым движением глаз, за каждым вздохом, и любое волнение с моей стороны могло бы закончиться возвращением в дом, чего допустить я никак не могла. У меня было достаточно времени все обдумать, осмыслить свою жизнь. Что ж, я попала в ситуацию вполне себе ожидаемую. Поначалу было много слез, терзаний, самобичевания, но потом настал момент затишье и мой разум наконец-то просветлел. Любой наш поступок имеет последствия. Любой, даже самый незначительный. Каждый наш шаг влияет на тех, кто рядом. Волей судьбы или Создателя, или еще кого, я была вовлечена в многовековую борьбу светлых и темных сил. Но помимо этого, я попала в капкан отношений. В этот капкан угодили и те, кто был со мной рядом. Что не Нибирос, что Абегор пали жертвами моей нерешительности, доверчивости, наивности. Эти сердечные мытарства, подобно трясине, затянули на самое дно. Откуда мне теперь не выбраться? Да, именно так, не выбраться. Со мной все решено. Однако я все еще в силах спасти своего сына, уберечь его светлую чистую душу от той грязи, в которой сама барахтаюсь с самого рождения и продолжу барахтаться, пока не закончатся силы. А Бегор чуть ли не на Библии поклялся, что отдаст малыша Небиросу. Возможно, он и выполнит свое обещание, а может и нет. Возможно, Небирус и примет своего сына, а может и нет. И коль расклад такой, я должна уберечь ребенка от этих «возможно» и «может быть». Я долго думала, как же все устроить, что предпринять. И в один прекрасный момент снизошло озарение. Только идея, что зародилась в голове, была слишком хрупкой и имела мизерные шансы на успех. Спустя час въехали в город, попетляли еще с десять минут, и Абегор наконец-то остановился. «Мы на месте». И указал в окно справа от себя. Небольшой православный храм, скромный и давно требующий ремонта, стоял в окружении бетона и серых кирпичных зданий. От такого зрелища на душе стало еще тоскливее, еще тяжелее. Хоть я и небольшой ходок в подобные места, но все же храм должен служить местом, куда люди идут за помощью, за успокоением и Божьей благодатью, а значит, должен выглядеть соответственно. Сюда же... Не окажись я в критической ситуации, не решилась зайти, даже если бы сам Бог стоял у дверей и махал мне рукой. Надеюсь, я смогу побыть наедине с собой. Посмотрела на Абегора уставшими глазами. Сможешь. Эти богодельни для нас закрыты. В комне цвета не может вступить на освещенную территорию. Что ж, значит мне повезло. Через час буду ждать тебя у входа. И давай без глупостей. Этот барьер... Провел он пальцем по ошейнику. Не позволит задержаться надолго в храме. И вот я уже стою у входа. Дай мне, Вселенная, сил. Пусть все получится. Открыв дверь, вошла внутрь и сразу попала в просторное помещение, которое было уставлено длинными скамейками с небольшим проходом по центру. В конце картину всеобщего уныния венчал алтарь с крестом и вертепом. Правда, у одной из стен все же имелся кандил. Да уж, с нашими храмами этот уголок скорби и рядом не стоял. В первом ряду, ближе к алтарю, сидела пожилая женщина, а в метре от нее молодой парень. Оба тихо-тихо молились и на меня, к счастью, не обращали внимания. Я подошла к кандилу, поставила свечку, после села в третьем ряду, закрыла глаза и заговорила про себя. «Мне нужна помощь твоя, верный сын отца. Я нуждаюсь в тебе. Прошу, явись ко мне. Прошу тебя, Гадриэль!» И так повторила несколько раз. Но когда открыла глаза, рядом никого не увидела. «Значит, я не способна взывать к сынам и дочерям Света. Еще в лагере Илария рассказала мне, как ангелы общаются между собой, как они могут отправлять друг другу послания на огромные расстояние. Но это же ангелы. А я долбаная полукровка. От злости так сжала руки, что ногти впились в кожу. Выходит все. И слезы полились из глаз. Я же не за себя прошу прошептала чуть слышно. Неужели так сложно хоть раз протянуть руку помощи? И вдруг за спиной раздалась. Роксана? Я когда обернулась, то чуть не забыла, как дышать. Передо мной сидел Гадриэль в состоянии такого же шока. Услышал. Я схватила его руку и прижала губам. Услышал. Мы так долго ищем тебя. Он смотрел на меня и все еще не мог поверить. «У меня мало времени!» Развернувшись к нему полностью, показала живот, от чего ангел совсем побледнел. «Ты ждешь ребенка! Но кто?» Нибирос, его отец. Мы говорили тихо, дабы не привлекать ненужного внимания. «Но не это важно! Мне нужна твоя помощь!» «Теперь я здесь! Я заберу тебя!» — Нет, нет. Я никуда не пойду. Нельзя. Прошу, не перебивай. Выслушай меня. Я продолжала сжимать его руку. Сердце сейчас готово было выпрыгнуть. По щекам катились слезы радости. Впервые за столь долгое время. — Гадриэль, я хочу попросить тебя. Понимаю, что это слишком. Что это? Пришлось на пару минут замолчать, ибо мысли перепутались в голове от нахлынувших эмоций. Я хочу, чтобы ты забрал моего ребенка, когда он родится. Роксана, но... Пожалуйста, не трать драгоценное время на ненужную болтовню. Я не вернусь, и точка. Но мой ребенок, я должна его спасти. Но как? Наконец-то Гадриль включился в мыслительный процесс. Я все устрою. Ты, да главное, приди, когда я призову тебя снова. На крайний случай, вот адрес клиники. Дрожащими руками вытащила из кармана жакета визитку клиники и протянула ему. Просто приди и не попадись на глаза Абигору. Ты сделаешь это для меня? Сделаю, можешь не сомневаться. Только ребенок. Ему же нужна ты. Нужен отец. Это дитя... Единственный луч света в моей никчемной жизни. Мой мальчик. В этот момент коснулась живота. Я не хочу, чтобы он повторил мою судьбу, чтобы столкнулся с тьмой один на один. И Гатриэль дотронулся до моего лица, большим пальцем вытер слезы. «Понимаю тебя, но и ты пойми». У этого ребенка есть вы, отец и мать. Вы оба живы и полны сил. Вы можете дать ему семью, любовь, заботу. Посмотри на меня. Что со мной стало после встречи с демонами? Я не имею права выбора. На меня постоянно охотятся, меня делят. Тьма опутала душу так, что уже не выбраться и не спастись. Мой путь на земле вот-вот подойдет к концу. А Небирос, он неуправляем. Он подвластен эмоциям, среди которых гнев и похоть на первом месте. Я ведь люблю его, даже такого. Действительно, люблю, да, я люблю. Но оставшись один, он может отказаться от сына или забыть о нем впоследствии. Рядом с малышом должен быть тот, кто его никогда не предаст. И я прошу, умоляю тебя, стать для него таким. Конечно, есть еще и Лария, у вас любовь, но мне больше некому обратиться. И Лария больше не со мной, так что насчет этого можешь не переживать. Мне жаль, он же отмахнулся. Не думай об этом». «Сейчас важнее твое дитя. Я приду. Когда срок?» «Месяц. Может, меньше. Я подготовлюсь». «Никто. Слышишь? Ни одна живая душа не должна знать о существовании моего мальчика». «И ты не вернешься к нему?» Глаза Гадриэля наполнились печалью. «Могу сказать одно. Я сделаю все» чтобы оградить его от ужасов своей жизни, от демонов, от тьмы. На что ангел молча кивнул, а после подался ко мне и поцеловал в лоб. — Прости меня еще раз! Я не выдержала и обняла его, прижалась крепко-крепко и снова разревелась. — Я не имею права просить тебя о таком, но... — Тише, тише! Передо мной никогда не стояло выбора, если речь шла о спасении невинной души. Хоть я и не разделяю твоего решения, но принимаю его и сделаю все, о чем просишь. И буду надеяться до последнего, что ты вернешься к нам, к своему сыну. Неожиданно я ощутила сильную головную боль, а лента на шее начала сдавливать горло. Все, мне пора. Спасибо, Гадриэль. — Спасибо за все. Я буду ждать тебя. — Я приду. До скорой встречи. И он исчез. А я поспешила покинуть храм. А Бегор стоял у входа, солнечные очки, как всегда, скрыли его глаза. Лицо было расслаблено, руки спрятались в карманах. — Ну как? — спросил в тот момент, когда я проходила мимо. — Пообщалась со Святым Духом. И нагло усмехнулся. Но я ничего не ответила. Прошла к машине и села. И сидела молча до самого дома. Разговаривать с этим козлом желания не было никакого. После того, как побывала в храме, малыш успокоился. И весь оставшийся день я провела в более или менее приподнятом настроении. По внутренним органам никто не ходил пешком. Временно отступила изжога. Даже спина ныла меньше обычного. А главное, я успешно провернула задуманное. Да, это лишь первый шаг. Но если бы ничего не вышло, то об остальном можно было забыть раз и навсегда. И снова неспешно потекло время. То, что я намеревалась сделать после рождения малыша, было ужасно, и многие бы сказали, бесчеловечно. Но если это спасет ему жизнь... Если у него будет счастливое детство, я однажды прощу себя. А может быть, однажды и он простит меня. Прошло еще две недели. и одежды на мне теперь нормально сидел лишь сарафан до пят в греческом стиле. Веси я сильно не прибавила, но вот живот казался нереально большим. Абегортое дело подшучивал над моим внешним видом. Но я настолько устала... И настолько скверно себя чувствовала, что перестала любезничать с ним и изображать хорошие отношения. И теперь при каждом удобном случае посылала его на три веселые буквы. Ибо достал уже до печенок. Сегодня стояла жуткая жара. На улице, как всегда, было пустынно. Лишь зеленые газоны искрились в солнечных лучах после полива. Я с самого утра ходила сама не своя. В легких не хватало воздуха при каждом движении то позвоночник хрустел, то кости таза трещали, то ребра. Несмотря на всю свою сверхъестественность, ни одна прелесть беременности не обошла стороной. Да и малыш весел, ого-го, сколько, по данным УЗИ. Абегор помогал во всем, только я б лучше сама ползала, лишь бы не видеть его. К полудню мне совсем поплохело, от духоты голова пошла кругом, Горлу подступила тошнота. «Тебе лучше сходить в прохладный душ», — заключил демон, сидя на диване и листая каталог с последними моделями спортивных тачек. «Какой ты проницательный», — буркнула в ответ и пошла наверх. «Я помогу», — он тут же вскочил с места. «Обойдусь как-нибудь и без твоих соплей». «Извини, конечно, но мои сопли будут рядом». Хочешь ты того или нет? Он в наглую валился в ванную вместе со мной. Выпроваживать его сил не было совершенно. Потому я, отвернувшись, смахнула с плеч бретельки Сарафана, и тот уже скоро остался под ногами. — Аталия никуда не делась, — сказал он и поднял Сарафан. — Со спины так вообще непонятно, беременная или нет. Я тем временем открутила вентиль, задвинула шторку и уже собралась забраться в ванну, как он подошел, взял меня на руки и поставил под теплую воду. При этом еще и поцеловать в спину умудрился. Единственное, что у меня еще выросло помимо живота, так это грудь. Из первого размера я перебралась в третий. И, естественно, это тоже не давало покоя демону. Теперь его глаза частенько ночевали у меня в декольте позволь мне. Обигор взял мягкую губку, выдавил на нее немного геля для душа и начал аккуратно водить по моей спине, рукам, потом перешел на грудь. Но стоило ему коснуться живота, как я снова ощутила боль. «Остановись! Не трогай меня!» На что он презрительно хмыкнул. «Да уж, маленький демоненок защищает себя и свою мать». Он смыл пену с рук и отошел к стулу, что стоял у входа. И это было действительно так. Еще в тот день, когда мне стало плохо первый раз, Абегор сделал предположение. Ребенок не принимал тьмы чуждого ему демона, потому всеми силами пытался оградиться от нее и оградить меня. После душа стало получше. Но к ночи дурнота вернулась. К тошноте и головокружению добавились еще и тянущие боли внизу живота. Безусловно, я вдоль-поперек изучила информацию о родах, и теперь с замиранием сердца ждала схваток. Ведь чем ближе роды, тем ближе момент расставания. Да, я могла бы продолжать бороться, пытаться бежать. Возможно, мне и удалось. Но в итоге нас все равно нашли бы, как это и случалось каждый раз. Нам не дадут спокойно жить. И вот. К часу я ощутила самые настоящие схватки. Время пришло. Абегор немедленно связался с доктором, потом отнес в машину небольшую сумку, которую я подготовила задолго до этого, и, наконец-то, пришел за мной. Нас будут ждать. Идем. Всю дорогу просидела, как под гипнозом. Мой план далеко не идеален. И в любой миг все может пойти не так. Остается только надеяться и верить в успех. Когда подъехали клиники, схватки участились, стали продолжительнее и больнее. Интересно, рожать я буду тоже с удвоенной скоростью? На пороге нас встретила медсестра с каталкой, куда меня бережно усадил Абигор. И мы все двинулись в сторону родильного отделения. К слову сказать, демон собирался присутствовать на родах, чего мне никак не надо было. — и первым пунктом я должна любым способом избавиться от него. А главное, я должна избавиться от ошейника. Меня привезли в роскошную палату. Здесь было все, чтобы новоиспеченная мама чувствовала себя комфортно, по-домашнему. Мягкая кровать-трансформер, красивая детская мебель, специальный кювес для младенца. Даже кресло-качалка имелось с подставкой для ног. Ну все двадцать четыре удовольствия пока абегор общался с доктором и сестрой я усиленно соображала что же придумать чтобы демон ушел по своей воле и забрал с собой этот чертов ошейник и вот медики ушли как ты абегор сел на край кровати мне плохо сил совсем нет ничего роды процесс естественный — Да, только я не человек, и ребенок мой тоже, и неизвестно, что будет. Много ты повидал, как рожают демоны или ангелы? — Вот от чего-чего, а от этого меня Вселенная избавила. Ты будешь первой. — Неужели ты настолько ненавидишь меня? — О чем ты? — искренне удивился демон. — Я не хочу, чтобы ты видел мои мучения, не хочу унижаться еще больше. А если бы Нибирес был здесь, тоже выгнала бы. Я хочу остаться наедине со своей болью. Это нормально. И да, ты не Нибирес. Ты тот, кто хочет отнять у меня ребенка, хочет уничтожить меня. И если в тебе есть хоть капля совести, сейчас ты уйдешь. За время разговора меня успело несколько раз крутить от боли. На лбу тут же выступила испарина. Руки и ноги похолодели. А Бегор прекрасно видел все это. Видел, как я сжимаю руки в кулаки, как замираю от накатившей схватки. А спустя еще десять минут начала уже поскуливать. И вдруг аппарат, к которому меня заблаговременно подключили, запищал. Уже через пару секунд в палату вошла сестра с доктором, а следом и еще несколько медиков. «Срочно в операционную!» скомандовал один из врачей на ломаном русском. «Остановка сердцебиения!» Они немедленно переложили меня на каталку. Я уже успела схватить за руку абигора «Сними барьер!» — произнесла сквозь слезы. «Мне нужны силы! Сними!» абигор тогда, не говоря ни слова, коснулся ленты, и та мигом слетела с шеи. Все произошло спонтанно. «Я сейчас думала только об одном...» чтобы малыш выжил, чтобы его успели спасти. Я и не заметила, как мы оказались в операционной. Вокруг как по волшебству собралась куча народа. Мне вкололи обезболивающее в позвоночник. Тут же перед глазами выросла ширма, чтобы я не видела процесс операции. В какой-то момент настала тишина. Доктора погрузились в работу. Анестезия плохо подействовала, поэтому я почувствовала разрез но, стиснув зубы, стерпела, как и все, что было дальше. Лучше я буду в сознании. Слезы медленно текли по щекам. Я смотрела на яркие медицинские лампы и впервые в жизни молилась, молилась, не зная молитв. Просто просила высшие силы о помощи, о сострадании. И вот из меня достали его, но крика не услышала. Тогда я начала шептать. «Проснись, проснись, проснись!» Неожиданно свет замигал. Врачи резко закрыли уши, так как послышалось знакомое гудение. Это свет вышел из меня. И сейчас же раздался пронзительный крик. Ребенка немедленно унесли в реанимацию. Я даже не успела посмотреть на него. Меня зашили и отправили в палату. Стоило медикам уйти... «Как появился Абегор?» «Я видел его. Он в порядке». «Ты дашь мне с ним попрощаться?» «Да. Завтра утром я отдам ребенка Небиросу. «Хорошо». И я отвернулась. Слезы душили, сердце разрывалось на части. Меня совершенно не волновала боль физическая. Казалось, я даже не чувствую ее. Осталось совсем мало времени». И к вечеру я призвала Гадриэля. Тогда же мне принесли малыша на первое кормление. Как сказала сестра, ребенок чувствует себя прекрасно, чему удивились все врачи отделения. Это после такой-то длительной остановки сердца. Она передала мне крохотное создание в синеньком боде и такого же цвета шапочки. «Сильный мальчик», — сказала сестра на английском, — «и крупный». Я взяла его в руки, и все, пропало, растворилось. Теплый маленький комочек. Я и не знала, что младенцы такие необыкновенные, но мой мальчик самый необыкновенный. «Удивительно», — продолжила медичка. «Такой кроха, а уже смотрит на мир широко раскрытыми глазами». Частично я ее поняла. «Это так». Малыш не спал, он смотрел на меня. Он такой же, как я. Он запомнит меня, запомнит мое лицо, мои слова. Я не успела запомнить лицо матери, потому что она умирала. А мой сынок запомнит. «Оставьте нас», — произнесла тихо, чтобы не спугнуть того волшебства, которое возникло между нами двумя. Медсестра тогда улыбнулась и вышла из палаты. «Я люблю тебя», — прошептала и поцеловала крохотную ручку. «И буду любить всегда. Прости меня, что все вышло так. Прости, что вынуждена отдать. Может быть, однажды ты меня поймешь. А сейчас запомни. Я люблю тебя». Он не сводил глаз и даже не моргал. Все смотрел и смотрел на меня, — Его взгляд был сосредоточенный и глубокий. Ты такой красивый, самый красивый, и ты вырастешь самым добрым, самым светлым, ведь ангел будет рядом, он защитит тебя. И снова замигало электричество, моя кожа в этот момент просияла светом, энергия вышла из тела и по рукам перешла к малышу. Почти весь свет, что был во мне, я отдала сыну. А сейчас пора поспать, родной. Твой сон будет недолгим, обещаю. Я припала губами к теплому лобику. Слезы горячими ручьями побежали по щекам и в ту же секунду поглотила душу. Мой малыш тут же побледнел и стал холодный, как лед. Больше сил сдерживаться не было. Я откровенно начала рыдать, и дрожащая рукой потянулась к экстренной кнопке. Врачи сбежались. Малыша немедленно забрали из моих рук и унесли. Сейчас же в палату вошел Абегор. Он начал было что-то спрашивать у сестры, которая осталась со мной. Та сквозь нервы и почти слезы отвечала, а потом и вовсе выбежала прочь. Спустя двадцать минут бесполезных стараний Врачи констатировали смерть. Вот и все. Я продолжала рыдать. А Бегор сидел около меня с каменным лицом. В палату иногда заходили доктора, чтобы удостовериться, не тронулась ли я умом. Но я не тронулась. Хоть сейчас сердце и разрывалось от нестерпимой боли, мозг продолжал думать о том, что будет дальше. Когда на часах было пять утра... А в отделении царила тишина. Я посмотрела на демона красными опухшими глазами. Я хочу проститься. Принеси мне сына. Хорошо. И он исчез. Вернулся спустя пять или десять минут со свертком в руках. Затем передал мне. А сейчас уходи. Бросила на него ненавистный взгляд. Дай мне побыть наедине. Бегор не стал спорить. Он покинул палату, как и больницу. Теперь я это могла чувствовать. Силы частично вернулись. Как только демон ушел, передо мной возник Гадриэль. Он смотрел на мертвого младенца с ужасом в глазах. Но уже через мгновение произошло, как бы сказали люди, чудо. Я склонилась над малышом, и светлое мерцающее облако вернулось в маленькое тельце. Душа вернулась ее законному владельцу. «Как?» — уставился на меня ангел. «Неважно, как». Крохотное сердце снова застучало, кожа вернулась разовина. Мой мальчик раскрыл глазки и посмотрел так же, как и утром. Мне даже показалось, что он улыбнулся. «Все, пора». Когда Гадриэль подошел, чтобы взять малыша, я снова расплакалась. Трясущимися руками я протянула свою крошку. Мне пришлось. Ангел принял его. В этот момент кожа малыша просияла светом. «Неужели такое возможно?» Гадриэль с недоумением смотрел на ребенка. «Он же дитя Небироса. «Я дала ему почти все, что было во мне». Теперь в нем больше света, чем тьмы. Прошу тебя, сохрани в нем этот свет. А теперь уходите. Уходите далеко. На мои слова он кивнул, и спустя мгновение они растворились в воздухе. Прости, мое сердце. Я прижала к груди одеяльца. Прости. Когда Абегор вернулся, одеяльце догорало белым пламенем. — Что ты сделала? — Кинулся было ко мне демон. «Я простилась со своим сыном», — еле выговорила. Он тогда подошел, попытался обнять, но я из последних сил высвободила тьму и оттолкнула его к стене. «Не смей приближаться ко мне!» — прошипела сквозь зубы. «Я не виноват!» — завертел он головой я сделал все чтобы ты выносила и родила этого ребенка гореть тебе синим пламенем проклятый демон убирайся закричала так что лампы в светильниках взорвались хорошо сейчас я уйду но ты все равно пойдешь со мной таков был уговор можешь не переживать я пойду с тобой и мы наконец-то закончим со всей этой историей.